глава третья. Когда мы поднялись на поверхность, бой уже закончился. Защита, запитанная от древнего объекта, ослепительно сияла в магическом зрении. Было очень похоже, что эта защита была сильнее, чем моя, запитанная от хранилища. Точнее, чем обе мои, и в Лакнау, и в столице. По крайней мере, в магическом зрении она сияла куда ярче. Интересно, размер самого объекта сыграл свою роль? Или так отражается класс основы? Как ни крути, основой для новой защиты служила уже существовавшая ранее обычная магическая защита. Та основа, что была вокруг моих владений в Лакхнау, рядом не стояла со щитом мага девятого ранга, который был здесь. Надо будет и этот момент уточнить у Шункары. Потом, конечно, когда она защиту вокруг своего объекта поставит. А то, может, зря я низкоранговые накопители, как основу в столице использовал. Надо было сделать ставку на максимум. Здесь защита встала четко по внешней стене базы. Теперь даже через пробитые проломы в бетонной стене враг не пройдет. Хотя залатать этих все равно придется. Зачем намеренно оставлять слабые места? Защита, имеющая прочное основание, куда сильнее, чем висящая в воздухе. Внутри периметра тоже разрушений хватало. Один столб густого черного дыма поднимался за главным зданием. Мне было непонятно, что именно там так чадит. Во дворе было несколько воронок от взрывов. Угол казармы осыпался. Туда тоже чем-то попали, видимо. Небольшие отряды несли дежурство на стенах. Отдельные бойцы бегали через открытое пространство. Но в остальном все было спокойно. Люди уже разошлись. «Ты помнишь жизнь своего предшественника?» — негромко спросил я у Кришана. да коротко ответил он. «Тогда предлагаю собраться в гостиной главного здания примерно через час», произнес я. «И твоих старших родичей позвать. Тебя нужно им представить в новом качестве». разве вы не скрываетесь, значит, о вас знают», уточнил он. «Да, вся страна в курсе». Слегка улыбнулся я. «Хорошо», кивнул Корешан. «Тогда до встречи». Не дав нам ответить, он быстрым шагом скрылся в главном здании. Мы с Абихатом и Шинкарой переглянулись и двинулись было туда же, но практически сразу же меня окликнули. «Шахар!» «Встретимся в гостиной», — кивнул я магом. Абихат и Шинкара ответили тем же и продолжили свой путь. «Слушаю», — развернулся я на голос. Меня окликнул Рам. И выражение лица командира диверсантов родом мне не понравилось сразу. «Что случилось?» — спросил я. «Астарабаде на следующий ранг ушел», — сообщил он. Я улыбнулся. Хорошие новости. И тут же нахмурился. Смена ранга во время боя далеко не самое безопасное занятие. «Где он?» — уточнил я. Рам слегка замялся, но ответил. «В твоих апартаментах». Я вопросительно вскинул брови. «Чего мяться-то? Нормальное решение». Главный корпус наверняка самое защищённое здание, а уж хозяйское крыло, где и гостям предоставили комнаты тем более. «Это я приказал», — добавил Рам. «Правильно сделал», — кивнул я. «Благодарю». Диверсант едва заметно перевёл дух и слегка улыбнулся. А я отправился к себе. Астарабаде развалился на диване в моей гостиной. В магическом зрении он уже был магом шестого ранга, и всполохов силы в нём не было. Значит, все уже закончилось, смена ранга прошла. — Ты как? — мягко спросил я, опустившись в кресло рядом. — Нормально, — слабо улыбнулся Астарабаде, — но я временно стал бесполезным. — С чего бы вдруг? — хмыкнул я. — Ты навыки командования внезапно растерял или что? — Нет, но... — Вот и не говори глупостей, — фыркнул я. — Ни в одной нормальной операции, если командир знает, что делает, он никогда не вступает в бой сам. «Да, ты был сам себе резервом, потому что ты довольно сильный маг. Сейчас этого не будет, по крайней мере, какое-то время. Не критично. Зато теперь ты перестал быть ненадежным звеном. Ты уже точно не свалишься посреди боя со сменной ранга, и тебе больше не нужно таскать с собой командира-дублёра». «Спасибо, Шахар!» — уже куда более искренне улыбнулся Астарабаде. «На самом деле я к тебе с предложением», — подмигнул я. «И говорю всё это я не просто так». «Слушаю тебя», — подобрался Астарабадди. «Я хочу еще раз попробовать научить тебя полноцветной магии», — сказал я. «Именно сейчас, после смены ранга, как мне кажется, больше всего шансов на успех. Твой резерв увеличился, энергетические каналы перестроились, и телесных рефлексов не осталось, считай. Сейчас тебе придется осваиваться фактически с нуля». «Сразу работать с твоим браслетом», — подхватил мысль Астарабадди. — Да, — кивнул я, — причем не снимать его вообще. Никаких двух способов формирования магических нитей для тебя больше не будет. Только с браслетом. До тех пор, пока не получится. — Я могу надолго из строя выбыть, — нахмурился Астарабадди. — Только как маг, — поправил его я. — А командовать тебе это не помешает, это мы уже выяснили. Астарабадди задумался. — В принципе, я его понимал. Маги в этом мире ценятся, и чем сильнее маг, тем выше его ценят. Причем как окружающий, так и он сам. Остаться без магии, при том, что он уже имеет шестой ранг, который подавляющему большинству простолюдинов не дается до конца жизни. Сложно. Психологически, в первую очередь. «Месяц», — обозначил я. «Не получится, значит, не получится. Больше я тебя мучить этим не буду, но если получится...» «Фактически восьмой ранг!» — осознал Астарабадди. Он задержал дыхание, а его расширившиеся глаза смотрели куда-то в пустоту. Его реально ошеломило это понимание, похоже. Среди простолюдинов и слуг рода, если и были маги восьмого ранга, то единицы за все прошедшие тысячелетия. Навскидку, я таких и не вспомню даже. Может, их вообще не было. И Астарабадди имеет шанс войти в мировую историю. — Именно, — улыбнулся я. — шахара почему ты не возьмешь в ученики подростка? — осторожно поинтересовался Астарабадди. — Возьму, — хмыкнул я, — когда-нибудь. — Почему? — Во-первых, этот подросток должен быть стопроцентно моим человеком, — вздохнул я. — И при этом фактически ребенком столько что сформированным магическим резервом. — Отнимать детей и услуг рода? — Эм... Астарабадди замялся, но я видел, что ему есть что сказать. Правда, подобрать слова он сходу не смог. договори «Да прямо», — усмехнулся я. «Ты слишком щепетелен», — покачал головой Астарабаде. «Любой слуга рода будет счастлив, если у его ребёнка появится такой шанс. Но если тебе это принципиально, то не надо ни у кого ничего отнимать. Достаточно объявить по роду, что ищешь детей, которые хочешь обучить своей магии. И у тебя отбоя не будет от добровольцев». «Логично». И да, он прав, я слишком заморачиваюсь. Не привык я еще к тому, что слуги рода доверяют мне настолько. Не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Благодарю, кивнул я. Идея хорошая, обязательно ею воспользуюсь. Попозже. Почему? Вновь повторила Астарабаде. Мне ты даешь месяц, так почему на этот месяц не отдать браслет подростку? У него ведь больше шансов научиться. «Ну, допустим, у ребёнка получится», — ответил я. «Дальше что?» «Ты двенадцатилетнего ребёнка в бой пошлёшь?» «Ладно, опустим моральные вопросы, возьмём только подготовку, что он умеет». «Да ничего. Какой у него ранг? Второй или, если крупно повезёт, третий? И толку с него?» Это у аристократов, причём преимущественно из древних родов, магический резерв может сформироваться сразу на четвёртый ранг. Но даже у них это не повседневное явление». А простолюдины и слуги рода, те, у кого нет за спиной множество поколений предков с усиленными родовым камнем и свойствами крови, чаще всего получают первый-второй магический ранг. Да, полноцветная магия сравняет такого ребенка с юным аристократом по силе. Но этого все равно мало, нужно развитие. Развитие — это время. Очень много времени. «Если полноцветную магию освоишь ты, — продолжил я, — Или любой другой взрослый боевой маг, вы серьезно усилите и себя, и рот прямо сейчас. А полноцветный маг-ребенок – это далекая перспектива. Лет на семь минимум, а реально лет на десять. Его учить надо будет всему и с нуля. Сама по себе полноцветная магия тут ничего не изменит. Силу еще нужно суметь применить. Причем учить его нужно будет не только боевым дисциплинам, но и этикету, дипломатии и так далее. По сути всему, чему учат аристократов. Ясно же, что такой маг займет высокое положение в роду, а это потребует от него не только боевых навыков. Да его элементарно в академии сожрут из зависти. И дальше ему тоже проще не будет. Ребенка сразу потребуется выводить на уровень Астарабаде, как минимум, и делать это быстро. То, чему аристократы учатся с младенчества, моему юному полноцветному магу придется освоить за 3-4 года. Тут по-хорошему школа слуг нужна. И отдельная методика обучения. — Я обязательно займусь этим. Перспективы это действительно хорошие, — подвел итог я. — Но не сейчас. — Я понял, — кивнул Астарабадди. — Буду тренироваться с твоим браслетом. — Я в тебя верю, — улыбнулся я. — Спасибо, Шахар. Примерно через час в гостиной на первом этаже главного здания собрались все гости и аристократы рода Дхармоттара. Глава рода Дхармоттара, равна как и командир базы Тадар, были откровенно вымотаны боем. Однако это было видно только по их осунувшимся лицам. А в остальном аристократы выглядели, как всегда, аккуратная одежда, приятный легкий парфюм, вежливо-доброжелательные выражения лиц. Кришан держался нейтрально, но было заметно, что ему неуютно. Впрочем, настоящему Кришану было неуютно в компании высокопоставленных старших родичей. На таком уровне его пока не привечали. «Господа, у меня для вас новости», — ровно сообщил я. Старшие Дхармутары глянули на меня с одинаковым ленивым интересом. «Позвольте представить», — я указал на Кришана. «Арашд Дхармотар. Ваш дальний предок из моих времен. Полноцветный маг. Глава рода дхармотаров скинулся Его энергия хлестнула вокруг неоформленной волной. С усталостью так-то обычно сложно контролировать свою силу, а уж в совокупности с изумлением тем более». «Полноцветный?» — переспросил он. Кришан встал с кресла. Слегка поклонился родичам и начал формировать тестовое плетение из моего мира. Оба старших Дхармо как завороженные, уставились на разноцветные нити в его руках. Несколько минут стояла тишина. Корешан плел, маги молча следили за ним и переваривали новость. Свою силу глава рода Дхармо обуздал быстро. Все маги девятого ранга прекрасно знают, как на более слабых коллег давит их фон, и выпускать свою силу из-под контроля считается попросту неприличным. Как только глава рода справился с собой, стало очевидно, что давила не только его силы. Восьмой ранг тоже может добавить окружающим неприятных ощущений. «Добро пожаловать в род Дхармотара, мой мальчик!» слегка улыбнулся глава рода дхмотар когда кришан закончил плетение а я встретил тяжелый немигающий взгляд командира базы вы убили моего сына бесцветным голосом сказал та дарт хомо та